«Мы все еще гораздо ближе к природе, чем нам кажется. Я нет. Я вырос в большом городе, никогда не жил на природе, и мой отец тоже. Это не играет роли», — сказала Беларин. «Возьмем для примера змей. С одной стороны, их боятся, а с другой — почитают. Или акул. Существует бесчисленное множество божеств в виде акул. Это эмоциональная связь человека с другими формами жизни, врожденная, возможно, даже генетически заложенная». Вы говорите о народах, живущих среди дикой природы. А я говорю о человеке большого города, окей? Леневик ненадолго задумался. А вот есть у вас какие-нибудь хобби? Не, не хобби ну, не то чтобы хобби, начал Вандербильт. Ну, о мерзении. Да. Пичем. Э, тут я не особенно оригинален. Скорее, я, как все, терпеть не могу пауков. Почему? Потому что Вандербиль, пожал плечами, они такие противные, разве нет? Нет, дело не в этом. Главная фобия нашего цивилизованного мира — это указание на опасность, которая нам грозила задолго до того, как мы стали жить в городах. Мы боимся грозы, боимся отвесных скал, проливного дождя, непрозрачной воды, боимся змей, собак и пауков. Почему мы не боимся электрического кабеля, револьвера, складного ножа, автомобиля, взрывоопасных веществ и розетки, ведь это все гораздо опаснее прежде, потому что в нашем мозгу «высечены на скрижалях, бойся ползучих объектов и многоногих существ». Человеческий мозг развился в природном окружении, а не в машинном», – сказала Деловер. «Наша духовная эволюция длилась два миллиона лет в теснейшем контакте с природой. Может быть, правила выживания внедрены в нас генетически, ведь цивилизация занимает лишь крошечную долю нашей общей эволюционной истории». Ну, что вы правда думаете, что если ваш отец и дед жили исключительно в городе, то вся архаичная информация в вашем мозгу стерлась? Почему мы боимся крошечных, ползающих в траве насекомых? Почему у вас отвращение к паукам? Потому что человечество выжило в эволюционной истории благодаря этому отвращению и страху. Человек реже попадал в опасность и мог произвести больше потомства. Вот и все. Я права, Джек. Вандербильд перевел взгляд на Эннвика. — И какое это имеет отношение к Ир? — Они, может, похожи на пауков, — ответил Эннвик. — Фугац. Так что не рассказывайте нам сказки о своей объективности. До тех пор, пока мы питаем отвращение к Ир, к этому студнюю, к этим одноклеточным, мы ничего не знаем о способе их мышления. Мы будем только стараться уничтожить этих чужеродных. Чтобы по ночам они не заползали в наши пещеры и не крали наших детей. Немного в сторонке в темноте стоял Йохансон и пытался в деталях вспомнить минувшую ночь. И тут к нему подошла Ли, протягивая бокал красного вина. А я думал, у нас безалкогольная вечеринка, удивился Йонсон. Так оно и есть. Она чокнула с ним. Но не догматичная. Я принимаю во внимание предпочтения моих гостей. Йохансон попробовал. Вино оказалось хорошим, марочным. Что вы за человек, генерал? спросил он. Зовите меня, Джуд. Как меня зовут все, кто не обязан стоять передо мной на вытяжку. Я не могу понять вас, Джуд. А в чем проблема? Я вам не доверяю. Ли улыбнулась, забавляясь, и выпила. Это взаимно сибых. Что было с вами прошлой ночью? Вы пытались мне внушить, что якобы ничего не помните. Я совершенно ничего не помню. А что вы делали так поздно в ангаре? Вышел расслабиться. Но вы уже расслабились с Да, приходится время от времени, когда много работаешь. И Ли взглянула мимо него на море. А вы помните, о чем с ней говорили? О работе? И больше ни о чем? Йогансен посмотрел на нее. Что вы, собственно, хотите, Джуд? Хочу преодолеть этот кризис. А вы? «Не знаю, одинаково ли мы это видим», — сказал Йоконсон, немного помедлив. «А что останется, когда кризис минует?» «Наши ценности?» «Ценности нашего общества. Вы имеете в виду человеческое общество или американское?» Она повернула к нему голову. Голубые глаза на ее красивом азиатском лице светились. «А разве это не одно и то же?» Кровь вошла в раж, чувствуя поддержку Оливейра. Вокруг них собралась самая большая группа. Пик и Бьюкинин были в обороне, но если пик становился все задумчивее, то Бьюкинин уже кипел от гнева. Мы неубедительный результат некого высшего развития природы, говорила Кроу.